Глава 17. Люди с металлического корабля. В тот день, когда корабль бросил якорь у острова, высоко в небе стояло солнце. Бишоп с удивлением наблюдал, как невдалеке по палубе бегают люди, спуская на воду шлюпку, забираются в нее и направляются в его сторону. Люди причалили в песчаной бухте и высадились на берег. Их было четверо. Они стали расхаживать туда и обратно, разглядывать окрестности, размахивая руками и о чем-то споря. Бишоп Рок понимал их язык, но никак не улавливал, о чем же они толкуют. Через некоторое время эти четверо принялись карабкаться вверх по склону. Скоро они забрались на северный утес, и там продолжили горячий спор. Один из этих четверых с длинными усами, кажется, он был среди них самый главный, держал в руках какие-то бумаги, свернутые в трубочку. Накричавшись до хрипоты, он развернул свои трубочки и разложил их прямо на камнях. Остальные глубокомысленно уставились в бумаге, кивая и угукая. «Интересно», — подумал Остров, — «что там у них нарисовано? Наверное, какие-нибудь картины». Бишу не было видно, что нарисовано в бумагах сердитого усача, но ему казалось, там непременно что-нибудь красивое. Несмотря на крики людей, у него было хорошее предчувствие, а оно Биша никогда еще не подводило. Ему понравился усач и его кивающие друзья в резиновых сапогах и макентошах. Четверо еще немного побродили по острову, а потом сели в шлюпку и уплыли. На следующее утро корабль снялся с якоря. Но бишеп знал, что скоро он непременно вернется. Так и случилось. Спустя три шторма люди приплыли на остров, только уже на другом корабле. Он был огромным и сделан из металла. Таких кораблей Биш никогда раньше не видел. И людей теперь было значительно больше — сорок или пятьдесят. Биш все время сбивался со счета. Они мельтешили туда-сюда, перевозя с корабля на остров бревна, доски, кирпичи и цемент. Они были сосредоточены, деловиты и все время куда-то спешили. По крайней мере, так казалось Бишу, который веками привык созерцать горизонт и слушать чаек. «Они строят маяк!» рассказали острову дельфины. «Маяк? А что это?» «Такая башня с огнями». «И для чего она нужна?» — удивился Биш. «Чтобы освещать странникам путь», — ответили дельфины. «Совсем скоро ты станешь островом с маяком, и в твоей жизни все изменится». «Правда?» — обрадовался Биш. Освещать путь! Необитаемому острову давно хотелось каких-нибудь перемен, только вот каких он и сам толком не знал. Летели недели, мелькали месяцы, маяк становился все выше и красивее. Однажды к острову причалила лодка, в которой лежал большой зеркальный шар. Люди осторожно подняли его по винтовой лестнице и установили на самой верхушке маяка. Этот шар назывался линзой Френеля. Она пришла на смену кострам и керосиновым лампам, которые смотрители каждый вечер зажигали на вершинах своих маяков. Придумал ее французский физик Агюст Френель в девятнадцатом веке, чем спас жизни многим и многим морякам. Но Бишоп Рок об этом не знал. Он тихо радовался грядущим переменам и гадал, кто станет ухаживать за его маяком, кто поселится у него внутри. «Наверняка это будет какой-нибудь хороший человек». Люди с металлического корабля покрасили маяк в широкую красно-белую полоску, заперли входную дверь на ключ и уплыли, а остров принялся терпеливо ждать хорошего. Отныне у них с человеком будет дело, важное и одно на двоих.